Секрет счастливой жизни. Никогда не заглядывай в пирожок, который ешь. Если чебурашку положить на асфальт и обвести мелом, то получится вполне неприличная фигура. Сборная России по спортивной ходьбе с мячом.